«Мы не можем ничего поделать, Теодорос», — мягко сказала Марианна, взяв за узловатую руку своего необычного компаньона. «Ваша миссия, так же, как и моя, гораздо важнее нескольких камней. Мы не можем ставить высшие интересы под угрозу, тем более, что мы еще ни в чем не уверены. И к тому же их корабль, может быть, тоже потонет». «Ты права». «Но ты не помешаешь мне ненавидеть этих хищников, которые приходят забрать у моего несчастного народа остатки его былой и великой славы!» Горечь этого человека, которого она теперь рассматривала как своего друга, поразила Марианну. Но она подумала, что инцидент исчерпан и дело решено, когда события грубо провергли это езон вошел в дарданеллы и плыл между унылыми берегами изредка оживлявшимися белыми развалинами или небольшими мечетями над которыми неустанно кружились морские птицы жара в этом напоминавшем ленивую реку ярко синем коридоре исходившая от раскаленных берегов стояла изнуряющая малейшее движение в плывущем мареве требовало усилия распростевшись на койке В одной прилипшей к телу ночной рубашки Марианна тяжело дышала, несмотря на открытое против входа корабля окно, и старалась не шевелиться. Только ее рука со сплетенным из волокон алоэ веером тихо колебалась, пытаясь освежить воздух, дующий, словно из печи. Даже думать стало трудно, и в волнах оцепенения, в котором увяз ее разум, Плавала только одна мысль — завтра буду в Константинополе. Да она и не хотела ни о чем больше думать. Эти последние часы принадлежали отдыху, и корабль плыл в тишине вечности. Но внезапно эта тишина взорвалась яростными криками, в нескольких шагах от молодой женщины прямо на полуюте — И голос принадлежал Теодоросу. Поскольку он употреблял греческий, Марианна не поняла смысла слов, но ярость тона не оставляла места для сомнений, и когда в ответ она услышала приглушенный до неузнаваемости голос Чарльза Кокреля, холодок страха пробежал по ней и сорвал скойки. Торопливо натянув платье, она босиком поспешила из каюты и пришла как раз вовремя чтобы увидеть двух матросов которые буквально вскарабкались на теодороса и старались оторвать от него архитектора грек держал своего врага за горло и тот стоя перед гигантом почти на коленях уже хрипел ужаснувшись молодая женщина рванулась вперед но не успела дойти до Грека. Уже подоспели другие матросы во главе с офицером, и им удалось заставить гиганта хотя бы выпустить противника, который, потеряв равновесие, покатился по палубе, пытаясь сорвать галстук, чтобы пустить воздух в легкие. Но, несмотря на помощь Марианны, он некоторое время был не в состоянии говорить. Между тем удалось, наконец, укротить Теодороса, И сэр Джемс, выйдя из кают-компании, направился к месту драмы. — Господи, Теодорос, что вы наделали? — простонала Марианна, похлопывая по щекам Кокреля, чтобы поскорей привести его в себя. — Правосудие! Я хотел свершить правосудие! Этот человек — бандит! Грабитель! — вне себя закричал Грек. «Не хотите же вы сказать, что собирались убить его?» «Да, я говорю это и повторю! Он заслуживает только смерти, и в будущем, как бы он ни остерегался, моя месть настигнет его!» «Если только у вас будет такая возможность!» Оборвал в его ледяной голос сэра Джемса чья олицетворяющая порядок фигура стала между растерявшейся молодой женщиной и группой матросов, с трудом удержавших разбушевавшегося грека. «Закуйте его в цепи!» — добавил он на родном языке. «Он должен ответить перед морским судом за попытку убить англичанина». Охвативший Марианну ужас, перешел в панику. Если сэр джеймс применит к Теодоросу безжалостный закон, действующий на английском флоте, карьера греческого повстанца может закончиться на конце Реи или под бичом Боцмана. Она устремилась ему на помощь. «Будьте милосердны, сэр Джемс!» «Позвольте ему хотя бы объясниться. Я знаю этого человека. Он добрый, преданный и справедливый. Он не позволил бы себе ступить на такой сомнительный путь без серьезных оснований. Вспомните также, что он не англичанин, а грек, и что он мой слуга. Я сама обязана отвечать за него и его поступки. Надо ли добавить, что я принимаю на себя всю ответственность?» «Леди Марианна права». Робко вмешался молодой судовой врач, который, хотя и занимался, как релем, не мог отказать в помощи такой безумно соблазнительной женщине. Вы, сударь, должны хотя бы выслушать объяснение этого человека. Подумайте о том, что он, прежде всего, слуга благородной дамы и фанатично исполняет свой долг. Видимо, этот новый рыцарь Марианны. Был готов заподозрить Кокреля в попытке проникнуть к молодой женщине, преступлении, которое, по его личной оценке, вполне заслуживало веревки. Этот энтузиазм вызвал у Коммадора неуловимую улыбку, однако он строго поставил на место своего подчиненного». «Зачем вы вмешиваетесь в то, что вас не касается, Кингсли? Если мне понадобится ваше мнение, я сам спрошу его. Делайте то, что вам положено, и исчезайте. Тем не менее, я хочу услышать, что этот Громила может сказать в свою защиту». Для этого не потребовалось много слов. Хокрель, во время разговора с Теодоросом, которого он отыскал, чтобы попрактиковаться в греческом, сел на своего любимого конька, его открытие. Так вот, гигант, в свою очередь, сделал открытие, что так желаемое англичанинам разрешение касается развалин именно этого храма, который он, Теодорос, считал как бы своей личной собственностью, ибо он увидел свет Божий рядом с благородной колоннадой, затерянной в сердце массива Аркадии и заросшей кустарником, но от этого не менее дорогой его ожесточенному сердцу. «Мой отец рассказывал мне, что пятьдесят лет назад один проклятый французский путешественник приехал в Бассу, что он смотрел, восхищался, делал зарисовки, но, к счастью, он был стар и немощен. Он уехал умирать к себе, и больше его никогда не видели. Но этот молодой, и зубы у него крепкие». «Если позволить ему действовать, он сожрет древний храм Аполлона, как другой англичанин сожрал храм Афины, и я решил не дать ему такую возможность».